Увиденное на экране потрясло академика до глубины души. Получалось, что если он выполнит обещание, вернув к жизни снайпера и его друзей, то планете Земля придет конец. Ужасное существо, которое пока не родилось, уничтожит ее, и никто и ничто не сможет ему противостоять. «Спасибо, Грета», — сказал Захаров, и экран, на котором гигантские щупальца вползали на берег Австралии, погас. «Всегда рада помочь, хозяин», — раздался приятный женский голос из-под потолка. «Да-да, я вижу», – рассеянно проговорил ученый, поглаживая седую бородку. «Потрясающее реалистичное повествование, прямо хоть книгу по нему пиши». «И какова вероятность подобного развития событий?» «98,4%», – отозвался искусственный интеллект научного комплекса по имени Грета. Прогноз сформирован на основе анализа вводных а также состава синей пыли, содержащихся на предоставленных образцах. Данная пыль является сильнейшим аномальным мутагеном, с предсказуемой схемой влияния на биологические объекты. «Вот значит как», — задумчиво пробормотал Захаров. «98,4 — это очень много. Практически стопроцентная вероятность уничтожения всего живого на Земле. Если бы прогноз предсказывал лишь гибель человечества, я был бы не против. Но уничтожение всего живого на Земле — это уже слишком». «Ну, что скажете, коллега? Как по-вашему, что лучше, сдержать данное слово...» или превратить нашу планету в космическую аномалию со щупальцами и гигантским серебряным лицом. Он повернулся к поставленному вертикально небольшому автоклаву жизнеобеспечения, который обычно использовался для изучения мелких мутантов зоны. Но сейчас внутри него находилось нечто ужасное. Это была верхняя часть мужского тела без рук и всего, чему положено быть ниже груди, от чего обрубок очень напоминал памятный бюст, которые любили устанавливать во времена СССР везде, где для этого имелось подходящее место. В бюст со всех сторон были воткнуты иглы с прозрачными пластиковыми трубками, через которые текла питательная жидкость. Было видно, как внутри вскрытой грудной клетки бьется сердце. Во лбу несчастного зияла большая, продолговатая, едва затянувшаяся рана, словно туда со всей силы вонзили острый нож, способный пробивать любые препятствия. Глаза бюста, испещренные сеткой растрескавшихся сосудов, тяжело повернулись в орбитах и уставились на Захарова. Посиневшие губы дрогнули. «Отдай мне все, что ты у меня отнял», — прохрипел несчастный. «Тогда получишь ответ». Захаров усмехнулся в усы. «Вот она, благодарность человеческая. Я вернул к жизни того, кто собирался убить меня. Можно сказать, поступил крайне благородно. А теперь вы, господин Кречетов». «Требуете, чтобы я вернул вам руки, которыми вы мечтаете меня задушить, и ноги, которыми вы напоследок с удовольствием потопчетесь на моей могиле?» «Ну уж нет, не обессудьте. Если вы не желаете участвовать в дискуссии, не буду настаивать. Хотя, заметьте, я порой прислушивался к вашему мнению». «Ты хочешь знать мое мнение, старик?» Жутко ухмыльнулся Бюст. «Что ж, слушай. Раздроби эти гильзы в пыль вместе с телом снайпера, которая лежит у тебя в автоклабе» и захоронив все это в самом страшном радиационном могильнике зоны, чтобы ни одна тварь не могла подойти к этому проклятому месту. Я, конечно, не идеал, многие вообще считают меня чудовищем, но я видел предсказание Греты и верю, что она не ошиблась. Земля не заслужила такой страшной участи из-за того, что ты когда-то дал снайперу какое-то слово». Захаров задумчиво прошелся туда-сюда по лаборатории, наморщив лоб и заложив руки за спину. Странно, но для этого, в общем-то, совершенно беспринципного человека был важен личный моральный кодекс, который он сформировал для себя. И сейчас в нем боролись два противоречивых чувства, очень свое понятие о благородстве и здравый смысл. Наконец он остановился. «Да-да, думаю, вы правы, коллега», – рассеянно произнес он. «Ради безопасности всего живого на этой планете, видимо, мне придется поступиться некоторыми своими личными нормами порядочности. Будь по-вашему, господин Кречетов». Искренне благодарю вас за ценный совет. Действительно, если ты дал обещание, которое не можешь выполнить, самое логичное, что можно сделать, это даже не пытаться его выполнить, а просто забыть о нем. И чтобы оно лучше забывалось, разумно будет уничтожить того, кому обещал, так, чтобы от него не осталось никаких следов. Сделать это было просто. Достаточно перегрузить мертвое тело в печь, находящуюся в этом же зале, и нажать кнопку. А после того, как труп сгорит, Автоматика перемелет кости в пыль, которую можно, проигнорировав совета кровожадного коллеги, просто развеять над зоной. Хорошие похороны для того, кто давно уже стал местной легендой. Захаров даже открыл было рот, чтобы отдать приказ одному из немногочисленных оставшихся кибов, как вдруг ощутил, как пол под ногами ощутимо тряхнуло. И тут же сверху раздался механический голос. Танковая атака комплекса, главные ворота уничтожены, противник прорвался внутрь. «Грета, маму твою механическую за зашестеренку. Раньше не могла сказать, когда они только на горизонте появились», — раздраженно бросил Захаров. «Я анализировала данные согласно протоколу внешней защиты, утвержденному профессором Кречетовым», — невозмутимо отреагировал искусственный интеллект. «Если требуется раннее оповещение, необходимо изменить протокол. Приступить?» «Поздно», — махнул рукой Захаров. Бюст Кречетова злорадно ухмылялся, не скрывая радости от происходящего. «Это танковая атака, твоя работа», — поинтересовался Захаров, беря в руку скальпель. «К сожалению, нет», — покачал головой обезображенный ученый. «Ну и что ты мне сделаешь? Голову отрежешь? Так я только спасибо скажу». «Раньше ты был повежливее, на вы обращался», — отметил Кречетов. «Я вежливость вместе с конечностями потерял», — отрезал профессор. «Да и зона с тобой и с твоими конечностями», — сплюнул Захаров, осознав, что сейчас не самое лучшее время для личных разборок. «Грета, сколько этих мерзавцев проникло в комплекс?» «Мои камеры зафиксировали 14 биообъектов», — отозвался голос из-под потолка. «Прикажете расстрелять их из потолочных пулеметов?» «Погоди», — сказал Кречетов. «Держи их на прицеле. Скажу, огонь, расстреляешь. Хочу понять, что им понадобилось в моем комплексе».